Гостиница. Мы довольно долго бродили по городу. Уже стемнело по-настоящему. Наконец в одном переулке нашлась маленькая гостиница. Название видно было издалека. Большая мигающая вывеска гласила Гостиница черный ко. Я попробовал представить себе, как должен выглядеть черный ко. Но когда мы подошли поближе, Оказалось, что гостиница на самом деле называется ⁇ Черный кот ⁇ Буква Т на вывеске не горела, и в темноте ее почти не было видно. Мы вошли не сразу. Сначала постояли перед входом. У этой гостиницы, видимо, имелся фирменный знак ⁇ не горящие буквы ⁇ потому что справа от входа мигала маленькая вывеска ⁇ Иная кружка ⁇ Она вовсе не означала, что в баре гостиницы были необычные кружки. Просто буквы П и В не горели. На вид гостиница не очень дорогая? Обратился я к господину Белло. Он уставился на фасад, склонив голову в бок. Так он делал всегда, когда рассматривал что-нибудь очень внимательно? Наверное, пытался понять, как я это определил. Я не стал ему объяснять а вместо этого сказал, «Если мы собираемся в ней остановиться, то первым делом надо соорудить тебе повязку на руку. Это очень важно». «Первым делом», — повторил господин Белло, кивая. «А почему?» «Потому что, когда живешь в гостинице, надо заполнять бланк». «Чем заполнять?» — спросил господин Бело. «Писать». «Там фамилию и адрес», — объяснил я. «Нет-нет-нет, господин Бело не умеет писать», — заволновался господин Бело. «Вот именно», — сказал я, — «и поэтому придется сказать, что у тебя травма руки, и ты не можешь ничего написать». «Травма руки?» «Отличная мысль», — похвалил господин Бело и протянул мне левую руку. «Люди пишут правой рукой», — сказал я. «Во всяком случае, большинство. Давай-ка правую. Хорошо все-таки, что папа придает такое значение чистым носовым платкам и всегда кладет мне в портфель несколько штук». Я обернул руку господина Белло большим носовым платком и завязал на узел. Мы по очереди вошли через крутящуюся дверь. «Я первый, господин Белло, за мной». У него не получилось вовремя выйти из двери вертушки, и я поджидал его в холле. Конечно, может быть, ему просто понравилось вертеться в дверях. Так или иначе, он пробежал за дверью несколько кругов, а потом я ухватил его за куртку и втащил в холл. Мы пошли к стойке, похожей на прилавок, с табличкой «Администратор». «Скажем, что ты мой папа», — шепнул я господину Белло. Господин Бело засмеялся во всю глотку. «Папа Макса! А господину Бело всего семь лет!» «Но ты же теперь не собака!» — зашептал я. «Нет, господин Бело человек!» — подтвердил он. «Вот именно! А у собак один год все равно, что семь лет у человека. Так что тебе сейчас сорок девять, и ты вполне сойдешь за моего папу!» — сказал я. «Сорок девять!» повторил он сорок девять так мы перешептываясь дошли до стойки администратора там сидел портье сонный пожилой человек добрый вечер поздоровался я господин Бело задрал нос принюхался и тут же повернул голову к двери с надписью в ресторан. я незаметно толкнул его в бок он поставил чемодан на пол, и тоже вежливо сказал, — Добрый вечер. — Вечер добрый, — вяло ответил человек за стойкой. — Что желаете? — Будьте добры, комнату на двоих для нас с папой, — сказал я. — Для папы Штернхайма? — удивился вслух господин Бело. Пришлось еще раз двинуть его в бок, тогда он понял. Да — Да-да, для папы. Сказал он и старательно кивнул Портье. «Господину Бело сорок девять лет, потому что он человек!» Портье придвинул господину Бело гостиничный бланк и ручку со словами «Заполните, пожалуйста!» «Но господин Бело не может ничего написать!» Ответил господин Бело и усердно замотал головой. Я показал на повязку и быстро добавил «Видите, у отца травма руки!» «Понятно», — сказал человек у стойки, развернул бланк к себе и забрал ручку, чтобы самому все заполнить. «Ваша фамилия?» — спросил он. «Моя что?» — отозвался господин Бело. «Как ваша фамилия?» «Зовут вас как?» — переспросил портье. «А как зовут?» «Это вот Макс». «А господина Бело зовут господин Бело», — ответил господин Бело. «Имя», — продолжал Портье. «Бело», — ответил господин Бело. «Бело, Бело. Интересное имя», — отметил Портье. «Вы итальянец?» «Нет». «Бернский Зеннен», — сказал господин Бело. «А, швейцарец». «Прекрасная страна, Швейцария. Мы три раза туда ездили в отпуск. Какие горы! Озера!» — мечтательно вздохнул Портье. Потом он снова вернулся к делу. «Адрес?» «Какой адрес?» — переспросил господин Бело. Я подоспел ему на помощь и продиктовал. «Город брабенберг Львиный переулок, дом 7». «Какой у вас расторопный мальчик!» похвалил меня Портье. «Подпишитесь здесь. Ах да, вы же не можете. Тогда просто поставьте три крестика, ладно?» Господин Берло нарисовал три крестика левой рукой. Портье убрал наш бланк в папку, уточняя. «Вам номер с двуспальной кроватью или с двумя раздельными?» «С раздельными», — быстро ответил я, вспомнив, как громко храпит господин Берло. «Если бы он спал со мной рядом и храпел мне прямо в ухо, я бы глаз не сомкнул». «Раздельная кровать?» — спросил меня господин Бело, сбитый с толку. «Видимо, он представил себе пол кровати или просто отдельные ее части». «Это значит, что в номере просто стоят две кровати», — тихонько объяснил я ему. Портье снял ключ от номера с большой доски, и протянул господину Белло. 318-й третий этаж. Лифт, вон там! Но господин Белло не пошел к лифту, а стоял, переступая с ноги на ногу, затем он шепнул мне. Господину Белло срочно нужно пипи. -пи. Надо очень срочно погулять. Партье за стойкой внимательно слушал, хотя и делал вид, что занят сортировкой бланков. Я спросил. А где здесь туалет? Прямо и налево, ответил портье, показывая пальцем. И налево, повторил господин Бело, кивнул и припустил в указанном направлении. Секунду он постоял перед двумя дверями в туалет, думая, и не успел я ничего ему крикнуть, как он решительно открыл дверь с буквой Ж и вошел. В тот же миг он вылетел оттуда. Его вытолкала за дверь какая-то женщина. Потом показала на букву «Ж» и возмущенно спросила, «Вы что, читать не умеете?» Господин Бело кивнул, подтверждая, «Да, господин Бело не умеет читать». «Мужской вон там», — сказала она, показывая на соседнюю дверь. «Макс, господину Бело мужской», — сообщил он мне и скрылся за дверью. «Твой отец — большой оригинал». Он всегда так шутит, спросил портье, который наблюдал за этой сценой и качал головой. Иногда даже еще смешнее, ответил я. Перетащив чемодан, я стал ждать господина Бело у лифта. Но господин Бело, выйдя из туалета, направился к ресторану. Я крикнул ему, ⁇ Господин Бело, я здесь! ⁇ Он нехотя подошел ко мне и спросил. А разве Макс? Не хочет поесть вон там с господином Бело? Нет, шепнул я. Лучше не надо. Ресторан, наверное, дорогой, и неизвестно, хватит ли у нас тогда на гостиницу. Без еды, спросил господин Бело. Не крошечки еды. У нас в чемодане еще осталось три бутерброда, ответил я и вызвал лифт. Пошли лучше в номер. Лифт и дверь открылись. «Ты не мог бы опять понести чемодан?» — попросил я господина Белло, и мы вошли. За нами захлопнулась железная дверь. Господин Белло перепугался. «Какой у нас маленький номер!» — пожаловался он. «И никакой раздельной кровати!» Я рассмеялся. «Это еще не наш номер, а лифт!» — объяснил я. Лифт остановился на третьем этаже. Дверь открылась, и господин Белло опять удивился. — В номере-лифте дверь закрывается, потом открывается, а снаружи все по-другому. — Что по-другому? — спросил я. Дверь была открыта, и господин Белло видел того человека, который дал Максу ключ, а теперь видно одну стенку. Человек с папкой пропал, и ресторан тоже. — А, понятно. Я догадался, что он имел в виду. Он же никогда раньше не ездил в лифте. Эта комната-лифт приехала с нами на третий этаж, — объяснил я. «Приехала?» «Макс шутит. Комнаты не переезжают», — возразил он. «Комнаты не ездят, а лифты ездят. Смотри, показываю еще раз», — сказал я и нажал кнопку с цифрой «один». Лифт тронулся, потом остановился, и дверь открылась. «Опять человек с папкой!» — удивился господин Бело. «Что-то забыли, господа?» — окликнул нас спортье. «Нет-нет, все в порядке», — ответил я и поскорее нажал кнопку «три». «Мы добрались до номера 318, и господин Бело первым делом съел два бутерброда. Несмотря на то, что они были с творожным сыром», и попил воды из-под крана, из стаканчика для чистки зубов. Потом мы переоделись в пижамы, почистили зубы и легли на кровати. — А здорово ты прихвостнул, когда заполняли бланк, — сказал я. — Господин Бело прихвастнул, — послышалось с кровати напротив. — Ну да, преувеличил. Ты же не Бернский, Зенненхунд? То есть собакой тоже им не был? «Господин Бело на крошечную чуточку, Зеннанхунд!» — настаивал он. «Ну, может быть, кто-нибудь из предков у тебя и был, Зеннанхунд!» — согласился я. «Но отец-то наверняка овчарка или сеттер!» «Господин Бело не знает, кто его папа!» — сказал он. «Максу лучше! Макс-то знает! У Макса хороший папа!» «Лучше бы он не вспоминал про папу!» потому что теперь я почувствовал, как соскучился, и вообще мне захотелось домой, а вместо этого я лежал в чужой комнате, и меня мучила совесть, потому что папа сейчас наверняка волновался. «Спокойной ночи, господин Бело! Хорошего сна!» Свернул я наш разговор и погасил свет. «Спокойной ночи, Макс!» — послышалось из темноты. «Завтра Макс с господином Бело...» поищут господина Мельхиора. — Да, поищем, — подтвердил я. И скоро я, наверное, заснул. Утром, когда я проснулся, в окно светило солнце. — Господин Бело, доброе утро! — зевнул я и лениво потянулся. В кровати напротив кто-то жалобно заскулил. Я испугался и сел. — Нет, господин Бело, «Только не это! Что с тобой?» — вырвалось у меня. На соседней кровати в пижаме господина Бело, пытаясь выбраться, барахтался пес. Услышав, что я зову его, он снова заскулил и посмотрел на меня несчастным собачьим взглядом. Я выскочил из постели, подбежал к нему и обнял. «Бедный мой Бело, бедный ты пес, жалел я его. Он хотел облизать мне лицо, и в виде исключения я ему разрешил. Я же еще не мылся. — Ты превратился во сне. Сам не заметил, как стал собакой? — спросил я. Белло кивнул. По крайней мере, он еще понимал человеческую речь. — Что же нам делать? Во всяком случае, теперь нам еще нужнее господин Мельхиор и рецепт сока для превращений. Сейчас я мигом оденусь и сразу пойдем. Но сначала я освободил пса, расстегнув пижаму господина Бело, а уже потом пошел в душ и оделся. Белло спрыгнул с кровати, завилял хвостом и стал наблюдать, как я запихиваю в чемодан его пижаму и всю одежду, которую еще вчера вечером он носил как человек. Чемодан стал «Ого-го, какой тяжелый!» но теперь его предстояло нести мне, господина белло -то больше не существовало. Господина Белло не было, и это не понравилось не только Белло и мне, но и дежурной на первом этаже. Я вышел из лифта, вынес чемодан, рядом со мной шел пес, а за стойкой администратора дежурила какая-то тетка, наверное, у вчерашнего порте кончился рабочий день, точнее, «Рабочая ночь». Женщина уставилась на Белло и спросила вне себя от возмущения. «Разве Портье вчера не сказал вам, что собаки у нас нежелательны? С кем ты приехал? Твоя мать в номере?» Больше всего мне хотелось ответить, «Моя мать не в номере, а в Австралии, в Танзании или еще где-то в том районе». Но тогда дежурная обалдела бы еще больше, поэтому я решил не углубляться в ситуацию и спросил, «Можно я пока заплачу?» Я нарочно сказал «пока», чтобы можно было подумать, будто папа или мама тоже вот-вот спустятся. «Заплатишь? Ты?» — спросила она. Не отвечая, вынул из кармана сто евро и разгладил банкноту так, чтобы она ее видела. «Ладно», — сказала она, — «какой у вас был номер?» Триста восемнадцать, ответил я. Она полистала в папке и прочитала. Господин Берло с сыном, про собаку тут нет ни слова. Она что, спала у вас с отцом в номере? Ну да, ответил я. Тогда мне придется, к сожалению, вписать вам в счет на ценку за собаку. Пять евро, сказала она. И того с тебя. «Девяносто девять евро. Я протянул ей сотню, сказав, сдачи не надо, взял чемодан, и мы с Бело поторопились выйти на улицу, пока дежурная не спросила, где же мой папа и почему это он не спускается».